Мне необходимо было увидеть вас, мистер Гамбета, сдержанно сказала она, и поскольку я знала, что у вас сегодня тяжелый день, то подумала, что это время самое подходящее. Теодор почти мгновенно обрел самообладание и широко улыбнулся, мысленно напомнив себе, не забыть, немедленно уволить эту дуру-секретаршу. Валентин, дорогая! Вы здесь всегда желанные гостья. Что случилось? Какие-нибудь недоразумения на студии, которые нужно срочно уладить? Нет. Э. Валентина уселась напротив него, и Теодор сделал еще одну мысленную заметку. В следующей картине она должна показывать ноги. Ничего подобного он никогда не видел. Потрясающе! Глаз не оторвешь! Я не могу сниматься в «Цыганке и маркизе». «Наследница» — мой последний фильм. Теодор глубоко вздохнул, положил руки на стол и наклонился вперед, стараясь принять вид доброго снисходительного папаши. Подобные сцены — не редкость. Старлетки были благодарны за все, но такие звезды, как Валентина, желали сами выбирать роли. Только этого никогда не случится, пока он глава Уорлд-Уайт. Теодор прекрасно знал, какие фильмы принесут самые большие денежки в кассу. Однако он понимал также, что при необходимости, как сейчас, обязан быть терпеливым. — Это великолепная роль, Валентина. Романа де Санта легла бы под квазимода, чтобы ее получить. Валентина невольно усмехнулась. — Вы правы, мистер Гамбит, это хорошая роль. Я несколько раз прочитала сценарий. — Ну, в таком случае... Теодор просиял и раскинул руки. Дело в том, что я беременна, и скоро... Это станет известно всем. — Что? Глаза гамбеты, казалось, вот-вот выскочат из орбит. — У меня будет ребенок, — повторила Валентина. Теодор угрожающе вскочил. Чашка опрокинулась. Темный ручеек пополз по столу, заливая напечатанные на машинке бумаги. — Через мой труп! Валентина отодвинулась от обжигающей струйки. Лицо гамбеты сделалось багрово-фиолетовым. Жилы на шее разбухли, воротничок стал тесным. — Иисусе, из всех идиотских, дурацких, глупых! Он шагнул к ней, с трудом удерживая сотругательств. Вам придется сделать аборт. Это займет совсем немного времени. «Предоставьте все мне!» Немного придя в себя, он промокнул лицо платком. «Хорошо, что вы пришли сразу ко мне и не попытались ничего сделать сами. Черт, да в этом городе полно врачей и хороших, не то что всякие мясники, которые готовы изуродовать женщину!» Он погладил ее по руке. «Все будет хорошо, детка. Нам даже не придется менять график съемок. Вряд ли». Это, возможно, перебила его Валентина, пытаясь не выказать жалости к всесильному мистеру Гамбити. «Видите ли, я не собираюсь делать аборт». «Но, конечно, вы...» — Валентина решительно покачала головой. «Нет», — твердо ответила она, — «никаких абортов! Я собираюсь рожать!» — Послушайте, — вскинулся Теодор, — в этом городе такое просто не а тем более на моей студии. Какой же у вас выход? — Вернитесь из вашей сказочной страны. Забудьте о фантазиях. Пора жить в реальном мире. У вас контракт на семь лет, из которых прошло всего два года. Вы величайшая звезда студии, и никто не позволит вам родить этого ребенка. Валентина тоже поднялась. — Прошу прощения, мистер Гамбетта. Я не намеревалась забеременеть. Однако теперь, когда это случилось, не может быть и речи о так называемом простом выходе из создавшегося положения. — Но у вас просто нет выбора, — завопил Гамбетта. В уголках губ показались капельки слюны. «Ошибаетесь!» — спокойно заверила его Валентина. «Я могу родить ребенка или убить его!» И уже объяснила вам, что именно выбрала. Она с невозмутимым видом смотрела в глаза Гамбетти, и тот почувствовал, как на лбу выступил холодный пот. Но забеременью! — Вы нарушили контракт! — взорвался он, тяжело дыша. Тут ему пришла в голову новая мысль, и Тео немного успокоился. — Вы хотите больше денег? — Это не проблема. Зрители от Фриску до Бостона выстраиваются в очереди за билетами на королеву-воительницу. Но Валентина покачала головой. Длинные волосы, выбившись из узла, падали на плечи. Я не пытаюсь шантажировать вас, мистер Гамбетта, и знаю, что подписала контракт, а забеременев, нарушила его условия. Теперь вы можете подавать на меня в суд, и, вероятно, так и поступите. Но я приняла решение до того, как прийти сюда, и не собираюсь его менять. Попробуйте только поступить по-своему, и больше вам не... Когда не работать в этом городе!» — прошипел Гамбета. — Верю, — ответила она негромко, но таким тоном, что Тео мгновенно сменил тактику и вкратчиво произнес. — Он не женится на вас, Валентина. Аборт и для него будет наилучшим выходом. — Кровь! Тяжелыми толчками стучало у нее в голове. — Он говорит о Видале. Настало время для первой неизбежной лжи. — Тут вы ошибаетесь, мистер Гамбетта. Он женится на мне. У Тео был такой вид, словно его только что послали в нокаут. — Ракоши? Вы уверены, он так сказал? Валентина прямо взглянула в недоверчивые глаза Теодора. — Я выхожу замуж не за мистера Ракоши, а за отца своего ребенка, но... — Но я считал... — Значит, неверно считали. — Я собираюсь стать женой, Паулуса Хайрекиса, греческого пианиста и композитора, который приехал в Голливуд, чтобы писать музыку, для метро голдвен Мейер. Теодор медленно выдохнул. Значит, все не так уж плохо. Свадьба, преждевременные роды, ничего сверхъестественного, что студия не могла бы «Уладить, особенно если дело касается звезды такой величины, как Валентина. Но это огромное событие. Мы устроим грандиозное торжество, свадьбу года, отложим съемки цыганки и маркиза на год. Скажем Луэлле, что помолвка несколько месяцев держалась в секрете, что вы ждали только окончания съемок наследницы Елены. Черт, да мы даже можем устроить вам свадебное путешествие!» Но она вовсе не пришла в восторг от его великодушия. В ее глазах по-прежнему таилась печаль. Мне очень жаль, мистер Гамбит, а ну мой жених не намерен оставаться в Голливуде. Теодор, непонимающе уставился на Валентину. Он хочет ехать в Нью-Йорк, а потом, возможно, в Европу. На всяком случае... Я собираюсь последовать за ним, куда бы он ни отправился. Теодор пошатнулся и схватился за стол, чтобы не упасть. — Что? — Вы готовы отдать все это? — он обвел рукой рекламные снимки актеров, украшавшие стены. — За двухгрошового пианиста? Глаза Валентины опасно блеснули. — Я отдам все, чтобы быть с моим мужем. Прощайте, мистер Ганнетта. Она протянула руку. Теодору не хватало воздуха. Никогда в жизни он не терпел поражения в словесных баталиях. Курица, несущая золотые яйца, преспокойно объявляет, что бросает кино. Кажется, у него сейчас будет Удар. Рука Валентины повисла в воздухе. Теодор оставался безучастен. Валентина пожала плечами, повернулась и быстро вышла из комнаты. Гамбета проводил ее восхищенным взглядом. — В этой девчонке столько решимости и мужества! Хотел бы он, чтобы некоторые из администраторов студии обладали такими же качествами. Дверь за ней закрылась. И Гамбета, вызвав секретаршу, велел соединить его с адвокатом. — Он протащит ее через все суды в этой чертовой стране! — На студию, пожалуйста, — попросила Валентина водителя, подставляя лицо свежему утреннему ветерку. Она обещала позвонить Паулосу, как только закончит все дела на студии. Тогда они смогут пообедать вместе, и Валентин расскажет ему, как прошла встреча с Гамбеттой, и объяснит, что, хотя съемки картины не закончены, режиссеру она больше не понадобится. Ну, а потом они начнут строить планы на будущее. А пока ей нужно снять толстый слой грима, наложенный у Олли, и переодеть платье, сшитое по моде двадцатых годов, которое требовалось по роли. Паулос! Теплая волна нахлынула на нее. Они станут настоящей семьей. По крайней мере, между ними уже сейчас существует симпатия и взаимное уважение. Многие люди, начиная совместную жизнь, не испытывают даже этого. Высоко в холмах сверкали. Гигантские белые буквы, составлявшие название города. Голливудленд. Земля Голливуд. Под этим знаком она жила и работала, и вот теперь покидает его, возможно, навсегда. Но эти слова неизменно будут означать для нее «жар». И режущий глаза света Юпитеров, Минуты бесконечного ожидания между дублями, Неизбежное волнение при просмотре отснятого материала, Память о Видале. Валентина поспешно отвернулась. Она любила его так, Как никогда никого не сумеет полюбить И ради любви должна его оставить. Лимузин скользнул в открытые ворота студии и остановился в конце, обсаженной алеандрами дорожки, ведущей к ее бунгало. — Я недолго, — пообещала она шоферу, — от силы полчаса.